С самого начала работы стал проводить регулярные встречи с различными категориями трудящихся. Или это были директора школ, учителя, или, например, тысяча работников здравоохранения, или полторы тысячи студентов, или 50 пионервожатых, или мастера, или директора предприятий, главные инженеры, секретари райкомов партии молодые партийные работники или, наоборот, со стажем, с опытом, председатели райисполкомов, творческой интеллигенции, общество веды, ученые и так далее. В застойный для страны период такие встречи были скорее исключением, чем правилом. В эту эпоху было принято на всякие подозрительные вопросы не отвечать. А если и проводить встречи и конференции то по поводу великого писателя, маршала, четырежды героя и прочее-прочее. В это время Брежнев страной не занимался, или, скажем так, все меньше и меньше занимался. Его примеру следовали другие секретари ЦК. Так получилось, что мы практически работали полностью самостоятельно. Получали какие-то указания, постановления ЦК, но это только для галочки, для отчетов когда едешь в Москву пробивать вопрос, который мы не имели права решать в области, например, по строительству того или иного объекта или по продуктам питания или по фондам и так далее. то, конечно, заходишь в ЦИК к работнику, курирующему область, за сектором Павлу Васильевичу Симонову. И все. Кстати, прекрасный человек. Он вел линию как бы невмешательства в дела нашей партийной организации и одновременно был в курсе всех наших дел. Знал, что происходит, какие проблемы и так далее. Иногда позвонит, иногда с полушуткой пожурит. Атмосфера взаимоотношений была хорошей. В самом начале моего пребывания в должности первого он дал мне замечательный и очень запоминающийся урок – В городе проходила выставка о гид Я пошел на ее открытие, и когда мы заходили в зал, нас сфотографировали. Потом эта фотография появилась в областной партийной газете «Уральский рабочий». На следующий день у меня раздался звонок от Симонова, и он начал воспитывать. А воспитывать он умел, вроде и не повышая голоса, но уже поиздевался он надо мной вовсю. «Ах, — говорит, — как хорошо вы получились на фотографии. но ну, просто очень хорошо. Вы вообще у нас такой фотогеничный и сейчас ведь вся область будет знать, что вы так хорошо на фотографии выглядите, ну, и в таком духе». Умел он глубоко залезать под кожу, вроде и не говоря каких-то резких слов. В общем, урок он мне тогда очень хороший дал. Я его на всю жизнь запомнил». И я следил, чтобы больше никогда в областной газете мои фотографии не появлялись. Ну, такие люди в ЦК — это исключение. Обычно туда я заходил только для порядка. К разуму, может быть, один-два раза. Больше для того, чтобы он каких-нибудь неприятностей не надумал. В секретарян ЦК заходил тоже чисто из чувства вежливости. Реальные вопросы надо было решать в Совете Министров. С министрами отношения сложились неплохие. С председателем Тихоновым тоже нормальные деловые. Рыжкова я знал еще по Свердловску. Мы были знакомы, когда он работал генеральным директором «Уралмаша». Затем он перешел в министерство, потом в Госплан, в Центральный комитет. Когда Николая Ивановича назначили председателем Совмина, Я старался нашим старым знакомствам не злоупотреблять. А вот еще один пример из жизни руководства страны того периода. Нам надо было пробить вопрос о строительстве метро. Все-таки уже миллион двести тысяч Свердловски. А для этого нужно было решение Политбюро. Поэтому решил пойти к Брежневу. Созвонился. «Ну давай, приезжай», — говорит Я, зная стиль его работы в тот период, подготовил на его имя записку, чтобы ему оставалось только наложить резолюцию. Зашел, переговорили буквально 5-7 минут, это был четверг, обычно последний день его работы на неделе. Как правило, в пятницу он выезжал свое завидово и там проводил пятницу, субботу и воскресенье.